Рулетики из лаваша с куриной грудкой. Один тонкий лаваш, полкилограмма куриной грудки, 250 граммов белых грибов, две головки репчатого лука, 120 мл растительного масла, 20 граммов сливочного масла, соль по вкусу. Куриную грудку нарезать кусочками и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать и пассировать на растительном масле. Грибы вымыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле до готовности. Куриную грудку, лук и грибы перемешать, посолить, поперчить. Лаваш разрезать на три равные части. На каждую выложить начинку и свернуть рулетом, чтобы края были заправлены внутрь. Сливочное масло растопить и смазать им рулетики. Противень смазать растительным маслом и выложить на него рулетики. Запекать блюдо в духовке до готовности при температуре 180 градусов Цельсия.